Глава 22. Большие перспективы. "Заходи", сказал полковник Кремер, обнаружив приёмный дом. "Ты когда в последний раз с Ярославом общался? Так он же с горнострелками находится, а меня здесь держат?" удивился тот. "Он уже давно как оттуда благополучно уехал и здесь не появился. Где пребывает, никому не известно". Вчера вечером звоню, чтобы напомнить про недоделанный самолет, и узнать, когда он приступит. А наш специалист мне говорит, я в дороге. Спрашиваю, где? Отвечает, фиг его знает, никаких указателей на дороге. Пыльная такая. Как в городе появлюсь, сразу сообщу. Ну и что? А то, что я точно выяснил. В Анкарау... Он был уже больше 10 дней назад побеседовал с тамошним старейшиной и оборотней из племени пятнистых бесвидетелей. И сел на машину, идущую в город. Где-то по дороге растворился в пространстве. Сколько оттуда до нас при самой медленной езде? Часов 8-10? Ну, где-то так, так вежливо отвечает на звонки. Никто не прибил. А за такого, пожалуй, подловить трудно. Сам кого хочешь, ограбит и в землю закопает. Он тут ходил в глубокой задумчивости вокруг бульдозера. Так я не понял, зачем? Взять десяток таких бугаёв, как его следак. Запросто выкопает что угодно и быстрее, чем машина. Совершенно не вижу, из чего такое волнение. Мало ли что. Заехал не туда или погулять захотел по бабам, чтоб никто не знал. Лежи сейчас в тёплой постельке, а ты не пойми, что разводишь. Меня, серьёзно сказал полковник. Мне столько даже интересует, где он шляется, сколько, что ему вообще надо и как он смог исчезнуть. Само по себе это не слишком важно, но есть ещё одно интересное донесение. На, толкая папку через стол, приказал он. Читай, слуга. Дов достал бумагу и с недвумением прочитал. патруль в составе. Дальше, нетерпеливо сказал полковник. С пятого абзаца. Предъявил обычный пропуск гостя города на имя Ярослава Медведева. Фотография соответствует. Подписи на месте. Материал оригинальный, пластик. На вопрос, что он делает возле леса, предложил не задавать глупых вопросов. Где хочет, там и ходит. Запрета на поездки пока ещё не придумали. А наши секретные объекты ему под хвост. И если куда нельзя, так и надо сказать. Он законопослушно объедет это место. Он прекрасно знает, что такое патруль. Но будем цепляться без причины, так и пожаловаться начальству недолго. Назвал имена. Ну, это понятно, пробучал Дох. И ты, и я, и даже Клыкастую не забыл. Впрочем, продолжил он чтение. Для разнообразия может и просто морду набить. Он, Ярослав, сегодня злой и с большим удовольствием проверит, чем псы-оборотни отличаются от волков-оборотней. Волкам он уже клыки обламывал, не слишком затрудняясь. Почему бы и на псах не потренироваться? Но и не стали реагировать на подначки и отпустили его. Он сел на лошадь и уехал в сторону города. «И что в этом странного?» – спросил Дорф. На дату посмотри. М-да. Удивился Дов, взглянув подчёркнутые заголовки. Ошибки нет. В это время он как раз устраивал первый полёт беспилотника в горах, на наших глазах. Там ещё было, он намочил лоб. 11 человек, если я кого не забыл. Куча свидетелей. И если тот второй Ярослав кого-то зарезал, то у нашего прекрасное алиби. А ведь не смешно, но помощь за полковнику. То их двое, то ни одного. Непорядок. Давид, хотя и головой, сказал Дов: "Мы с тобой не первый год знакомы, и уж так меня не обмануть. Я имел достаточно времени, чтобы убедиться, что брата-близнеца у него нет. И за нами от реки до гор тоже никто не шёл незаметно. Уже через несколько дней на перевалах был снег, и пройти практически невозможно." Образец вполне классический. Хорошо нам знакомый. Даже порода, что и наш собаки, только вид другой. В невидимок превращаться не умеют. На все сто отвечаю. А по-другому через перевалы не пройдёшь за секунду. Даже животных смотрит внимательно. После крыс любые большие следы подозрительные. Да и невидимка непременно следы на снегу оставит. Вот пропуска я у него точно давно не видел. Была одна ситуация, когда надо было достать. Так он сказал, что дом оставил. Вполне мог отдать кому. Тут мы имеем два интересных варианта. Кто-то хоя с его документом, о чём он прекрасно знает. И этого таинственного типа Ярослав покрывает. Нет, подумав, сказал Док. Нет, среди их компаний ни одного настолько похожего, чтобы перепутать. И все остальные на базе торчали. кроме имеющего совсем другие габариты его телохранителей. С утра до вечера в трудах и заботах. Просил он максимально в сжатые сроки дать им необходимые навыки. Так мы так и поступили. Беднягам и спать-то некогда было. А теперь в полном составе участвует в боевых действиях, приобретая практический опыт. Так что все постоянно на глазах. Кроме Марии. «А-а-а», — согласно кинул Горб. Я тоже об этом подумал. Вариант 2. Что мы на самом деле знаем о её возможностях? Только то, что они рассказали добровольно. Может, ей внушить патруль? Может, ей внушить патрульному введение мужика вместо бабы легко и просто? Графика работы у Марии? Нет, вечно где-то пропадает. Считается, что с собаками общается. Но никто, ну никто, кроме них, этого не видел. А тут они вполне могут. Дереть какие-то свои вопросы, нас не касающиеся. Про лес это как раз понятно. С самого начала Ярослава рыси сильно интересовали. Только там с ними и можно встретиться. Значит что? Придётся осторожно поспрашивать у егерей и у собак. Это даже интересно. Загадка Бермудского треугольника. Извини, усмехнулся он. «Я забыл, что Бермуды с исчезающими кораблями, что Сейшелы с исчезающими в офшорах деньгами неизвестны. А для твоих детей и земля будет пустой звук», — грустно добавил он. «Так я пойду интересный кроссворд про вторую подозрительную личность разгадывать», — поднимаясь со стула, сказал он, и, не дожидаясь разрешения, вышел за дверь. «Ничего не знаю», — ответил мне часовой на воротах на просьбу пропустить. Пожилой дядечка с изрянным пивным брюхом, очередной призванный резервист, заменяющий молодых, пока они бегают по горам, отлавливая подозрительных ворков. Тебя в первый раз вижу. Пропуска не имеешь. Иди отсюда, пока стрелять не начал. За спиной у него возвышались стройными рядами планированные кирпичные здания, ничем кроме номеров на дверях не отличающиеся. В одном из которых положено было мне проживать. Хорошее место, особенно после двух с лишним десяти дневок похода. Практически не слезая с лошади и очень редко нормально отдыхая. На обратной дороге я даже домой не заехал. И времени нет, и лишний раз с Дашкой опасно встречаться. Пусть сначала остынет. Внутри такого стандартного дома в любую жару прохладно. Есть душ и всякие мелкие удобства. Это вам не российские казармы. «Здесь на военной базе в комнате максимум по четверо живут, даже обычные солдаты. Сержанты в гордом одиночестве, а офицеры, начиная с обычного лейтенанта, даже отдельный коттеджик имеют, где семья проживает со всеми удобствами». «Позови разводящего», устало повторил я, «или позвони по телефону начальству. Оно мне надо лезть на вашу базу с преступными намерениями через проходную, когда через сто метров...» Колючая проволока давно кем-то из ваших перерезана. И прекрасно можно через забор перелезть. Знал бы про подобную бдительность, просто обошёл бы твой пост стороной. Отойди. Здесь находиться запрещено, нервно воскликнул часовой, стаскивая с плеча автомат с явным намерением ухватиться за затвор. Я плюнул, постаравшись попасть рядом с ботинком, но не на него. Ещё не хватает, чтобы он действительно стрельбу открыл. Попасть в меня у него все равно не получится. Но не убивать же идиота, выучившего устав и не имеющего мозгу. Теперь придется тащить на себе все вещи в горы. А коня взять было нельзя. Непременно спросит, где достал. Тем более порода не местная. Надеюсь, места в потерянном колене на меня хватит. А засиживаться все равно не собираюсь. Весна уже давно пришла. Перевалы должны открыться. Позадержался я. Десядневка другая, и будем уходить домой всей компанией. Вот дел ещё куча. Закончить с собаками, желательно не сталкивая между собой разные племена. Плыкастая сама по себе, племя пятнистых само по себе. Надо показать, как делать ошейники. И непременно долю дополнительную обговорить окончательно. Пока у меня только предварительное согласие имеется. Массу всего можно попытаться из глотки настолько заинтересованных выбрать. Вроде и я слов под груз необходимо достать. Потом интересный вопрос. Собирайся ли нам сопровождение дать? Можно не переца через всю котловину и дальше. А отправить со всей командой домой от ямы? Или не стоит рисковать? На перевале проверит, кто прошёл. Лишние недоумённые вопросы возникнут. «А если нам еще по доброте душевной каких послов дадут, так точно придется обойтись без переходов и ехать по старому маршруту. Надо, наконец, с Довом серьезно поговорить. На реке водопады. А нельзя ли проехать на этих странных амфибийных уродцах, что старейшина на обмен предлагал?» «Он-то говорит, можно, но неплохо бы проконсультироваться у знатока». «Легкий?» Амфибийный, грузовой, пять тонн. Способен вывезти на берег, если не в горку, и ехать по земле. Четыре штуки, как раз под нас. Коней, на которых приехали, придется оставить. Зато с комфортом домой отправимся. Да и потом пригодятся. Баржи еще когда придут. А по реке грузы возить проще. С ледака надо навестить, а то сколько времени прошло. даже и не вспоминал. Что там с моими бойцами выяснить? А то последнее, что слышал, отправили их, в общем, в строй орков гонять. Может, оно и к лучшему, реальный боевой опыт в составе подразделения получат. Но если уходить, так надо заботиться возвращением всех. На это тоже время нужно. Проверить, нет ли кандидатов среди псов, желающих в клан вступить. Габе зря не скажет, должны появиться. И пару самолётов надо доделать. Ты от предварительную работу без меня вполне способен сам закончить. Но узнать про капсулы с куском льдчика и взрывчаткой. Ему рана. Доводить дома придётся самому. Со склада всё закупленное забрать. И насчёт каравана напомнить полковнику. Не забыть у Эльфа всю эту необходимую льдчикову трихомодию проверить. Чтоб я ещё знал, как это называется. Основное требование одно – объектив с микрофоном размером поменьше, качеством получше, стоимость роли не играет. Нашей доблестной разведке за ее своевременное предупреждение о нападении ничего не жалко. Хорошо бы смотрелось, если бы мы вернулись, а дома одни развалины и крысы бродят. За поворотом показала знакомая вывеска, и прямо у входа в дом торчали двое, что-то мирно обсуждая между собой. Один старый знакомый, орк, совмещающий должность вышибалая с прочими необходимыми услугами, вроде выноса через задний вход бутылки, крайне необходимой для постояльца, не запашиваясь заранее. Второй стоялся на меня и, расплывшись в радостной улыбке, быстрым шагом двинулся навстречу. Он дружески облапал меня железными руками. «С чего это люди говорят про медвежье объятие?» У примата вроде Следака вполне хватит сил переломить любого пополам от полноты чувств. Я совсем не пушинка, да ещё нагружен мешком с вещами и оружием. Но был небрежно оторван от земли и притиснут к могучей груди. Он слегка похудел, но выглядел и пах вполне как здоровый. Легко такие ранения не проходят. Раз Следак так себя ведёт, значит, к лечению приложила руку черепаха. или еще кто с возможностями не меньше. «Вижу тебя», — роняя меня на землю так, что тротуар сильно стукнул по ногам, — сообщил он, дружески ударяя меня по плечу с целью вбить в землю по уши. «Ты вернулся в целости и сохранности, и хоть ты изрядный сволочь, не удосужившийся позвонить нашей паучихе и поинтересоваться моим драгоценным здоровьем, я готов служить тебе по-прежнему». Куда мне деваться и собственного семейства? Я звонил, невольно потирая битое плечо, возражаю. Сразу. Что живой до города нормально довезли, знаю, а потом всё некогда было. Я хорошо обдумаю это заявление, заявил следак, забирая у меня мешок с вещами. Не когда ему было. Такое поведение требует серьёзной компенсации. Я тут пока тебя не было, плотно пообщался с сборами и присмотрел интересную вещь. Гранатомёт ручной Милкор МГЛ-140, револьверного типа, шестизарядный, прицел коллиматорный. Какие слова он знает? Невольно осветился я. А посмотришь не внимательно, тупой как угол дома. Вот интересно, он действительно не догадывался, что такое линия электропередачи или придуривался? установлен на регулируемом основании. Продолжал зачитывать мне наизусть тактика технические данные, присмотренные им стреляющие железки Следак. Имеет шкалу для ввода поправок на дальность стрельбы. На 150 м можно полить по конкретным целям. До 400 м по площади. Весит всего 6 кг. И если жадность замучает, то точную копию и гранаты делают в Хорватии. «В славянской зоне можно купить». «Вот пойди и купи». «А вот», – показал он мне Фигу, – «не могу». «Это у тебя и черепахи эти ваши жизняки имеются. Остальные вынуждены через официальную кампанию «Треугольник» перебиваться. А на ее счете уселась всей тушей черепаха и никому ничего не дает. Она считает, что я прекрасно обойдусь без этой замечательной штучки. Нечего было под пули соваться». И я еще благодарить должен за вовремя оказанное лечение. И ей тоже. Он снова продемонстрировал фигу. «А-а-а», – злорадно сказал я, – «с тебя тоже подарок. У меня сын родился. Так что твой подарок, на мой, в результате будет ноль». «Поздравляю!» – Гулко хлопает меня по спине, – порадовался он. «Ребенок – это замечательно. Сын еще лучше. Только я ему подарю, а не тебе». Что-то имеющее смысл для ребенка, парировал он. А ты не отверстишься. Мне столько гранатомет нужен, сколько официальное признание моих заслуг. Пусть все видят. Ты наш вождь, тоном сказителя нараспев сказал следам. И это будет очень правильно и красиво, если ты подаришь мне полюбившийся предмет за все, что я для тебя сделал. Практически грудью закрыл, не думая о возможном ущербе для здоровья. Между прочим, добавил он уже нормальным тоном. Та доля из каравана, что нам полагается, будет куда весомей, чем то, что ты притащил из зоны. Там очень много всего. Очень, подчёркнуто повторил он. Оружие, патроны, гранаты. Только патронов свыше 2 тонн. Для города ерунда, а нам на троих делить. Ты, я и тэт. Черепаха трофейный груз тоже хотела под себя подгрести, пока тебя не было. Но я не позволил. Пусть лучше на военном складе лежит. Что ей положено за работу по исцелению и своей доли отдам. А пасть мне чего раскрывать ни чужое добро. Ну да, подумал я. Про то, что тот ещё свою долю не заработал. Ведь официально зверь с ним не встречался и клятву не принимал, и ему и в голову прийти не могло. Закон, обычай, звет. Мы не люди. Цивилизация с их жульничеством пока нас ещё не коснулась. И это прекрасно. Будет эту на первое время на что жить. Не залезаем в долги и не за мой счёт. А ещё, Судобосим доложил следак. Должны выделить нашу долю артефактов. Я толком не видел, но одних замедлителей и не меньше двух десятков. Можно завалить склады продовольствием. Так что на год хватит. Всегда готов поучаствовать в своей долей в улучшении благосостояния нашего семейства, не забывая себя лично. Твои красивые слова растопили моё падкое до лести сердца, говорю вслух. Куплю я тебе гранатомёд при первой возможности. Только вот чисто из вредности обойдёшься пока 12 у зарядами на первый случай. Остальное будем искать у славян. И за твой счёт. Там бы и припасы дешевле. Посмотрим потом, за что именно героически бились и прикинем, сколько стоит наша доля в караване. Таня уже родила? Да, подтвердил он. Мы продолжаем расти в количестве, и это хорошо. Больше рук крепче семейства и клан. Им-то я как раз подарок сделал. Всякие там пелёнки, простынки. Зашёл в магазин и с того серебра, что ты оставил, оплатил. «И от тебя, и от себя. Совсем ничего у ребят не было. И про родителей ее поспрашивал, как ты просил. Ничего особенного. Поперли из дома, когда выяснилось, кого она себе в муженьки приглядела. Сильно верующие. Из тех, кто считает, что у оборотня души быть не может, как у зверей. По мне, так у них самих души нет. Додумались дочку выгнать на улицу. Некуда ей возвращаться. Да и не станет она». Даже если на них что найдет, и они попросят. «Подожди», — сказал следак, беря меня за плечо и не давая войти в дверь. «Там сейчас черепаха, а я бы хотел кое-что сказать без нее». «Ну и?» — заинтересованно спрашиваю. «Тут ко мне, пока тебя не было, несколько раз подходили собаки. Расспрашивали, как попасть в клан и что там за жизнь. Трое очень серьезно настроены. У них баба из человеков, как у Теда». Ещё восемь си надумывают на похожую тему. Две из этих восьми женщины, они наоборот, приятели из людей имеют мужского пола. Тебе сегодня завтра надо посидеть в комнате, обязательно появиться. Сам поговоришь и посмотришь, кое-кто нам вполне пригодится на острове, специальнос подходящие. Только я вроде в это вмешиваться не должен. Я к ивну пошляющие. Смотри внимательно. «Может, даже с паучихой? А то сам должен понимать. Скрыть, что зверь гуляет куда хочет и сюда тоже, будет практически невозможно. Они приживутся. Что тогда делать?» Уже Дов совершенно случайно задавал разные вопросы. «Куда ты девался и не имеется ли у тебя родного, очень похожего брата?» «Что-то они почуяли. Наверняка зверь попался на глаза. И про черепаху спрашивал. Что может, что нет». Надеюсь, ты сказала, что все. Даже по небу ходить. Перестань. С досадой ответил он. Я в сильно умный не претендую. Но одно дело, когда тебя прямо спрашивают, и совсем другое. Когда вроде бы случайно, и не только меня. Сунут они к нам своего подгляда непременно. Посмотрим. Не в первый раз. Есть еще что интересное? Ей? Откнул пальцем в потолок. Явно имею в виду черепаху. Что-то от тебя сильно надо. Третий день ходит. Класто махает и по минутно вздыхает. Скоро на стенку полезет. Не знаю что. Ну смотри внимательно. Клано отдельно, семейство наше отдельно, а черепаха сама по себе. Пауки всегда лучше всех знают, что полезно, что вредно. Одна проблема. Наши мысли могут очень не совпадать с их мнением.